Глава 7. Карл Эммануил I – великий вор. Карл Эммануил родился 12 января 1562 года в городке Риволи, герцогство Пьемонт, и прожил относительно долгую по тем временам жизнь – 68 лет. Он стал герцогом Савойским в возрасте 18 лет и правил 50 лет. Про этого персонажа из династии Савой существуют самые разные мнения. Некоторые современники, которые были частыми гостями при дворе герцога, считают его великолепным государем и безрассудным воином, который сражался за свою независимость с великими державами Европы. Карла Иммануила I называли даже король Альп. Другие судят герцога как эгоистичного правителя, который заботится прежде всего о своей славе, а не о благосостоянии своих подданных. У принца с детства было хрупкое телосложение и тонкие кости. Но, несмотря на это, он стал отчаянным воином, опытным рыцарем и непобедимым фехтовальщиком. За это Карл Эммануил заслужил прозвище «Огнеголовый». Всю свою жизнь герцог Савойский старался расширить свои владения и с этой целью беспощадно вел постоянные войны с расположенными рядом княжествами. Похоже, он следовал принципу Николо Макиавелли: – «Для достижения цели все средства хороши» или «Цель оправдывает средства». За это его также прозвали «герцогом-грабителем» или «герцог-великий вор». Тем не менее, историк Эрколли Рикотти называет Карла Эммануила первым членом династии Савойя, который заявил о независимости своего государства и превратил Пьемонт в одну из значимых европейских держав. Историки XIX века упоминают его небывалый героизм в противостоянии Испанскому королевству, которое тогда контролировало большую часть территории нынешней Италии. На фоне трусливых итальянских князей, которые молча соглашались и терпели власть испанцев, герцог Савойский выглядел просто героем. От матери Маргариты Валуа Карл Иммануил I унаследовал природную утонченность и большую любовь к искусству и культуре. В своей семье он был первым великим меценатом и покровителем талантов. Принц получил прекрасное образование. В возрасте 8 лет он уже умел читать и писать на итальянском и французском языках, увлекался живописью и проявлял большой интерес к нумизматике. Маргарита воспитывала сына как настоящего принца королевской крови. От отца Эммануэла Филиберта юношу унаследовал чувство собственной значимости, динамизм в вопросах политики и и желание утвердиться как великий государь. После смерти матери основными в его воспитании стали военное дело и политическое образование. Карл Эммануил I был человеком очень амбициозным. У него было жгучее желание прославиться, быть в центре внимания всей Европы и обязательно оставить след в истории. Кроме того, он хотел, чтобы двор Савои стал самым великолепным в Европе и превзошел все остальные. Его отец Иммануил Филиберт был прежде всего суровым и беспощадным политиком, а Карл Иммануил был утонченным и воспитанным принцем, который тщательно следил за своими манерами и стилем одежды, стараясь следовать французской моде. Он удваивает количество придворных, герцогская гвардия пополняется воинами и новейшим оружием. Количество иностранных гостей при дворе герцога Савойского постоянно растет, и каждое событие является поводом для грандиозного праздника, будь то свадьба, рождение ребенка, крестины, визит какого-либо государя или принца, подписание выгодного договора. Карл Эммануил I постоянно устраивает приемы, турниры, спектакли, банкеты, баллы. Турин, который до этого жил скромной жизнью, по несколько раз в год становится центром празднеств. Дома украшаются знаменами, повсюду устанавливают декорации, проводятся кортежи со знаменосцами, трубачами и барабанщиками. По улицам проезжают аллегорические колесницы, устраиваются фейерверки, музыкальные представления и балы в герцогском дворце. Для Карла Иммануила его двор является свидетельством величия и власти герцога. И хотя он подолгу не бывает в Турине, его связь с подданными неразрывна. Только дома, при дворе, он чувствует себя в своей среде и реализуется так же, как впоследствии король солнца Людовик XIV в Версале. Часть его самых верных подданных всегда следовала за герцогом, куда бы он ни направлялся. Карл Эммануил I становится абсолютным монархом в своем герцогстве. Благодаря такому образу жизни он не только удовлетворяет свои собственные вкусы и амбиции, но и старается завоевать авторитет среди своих подданных а также превзойти в своем величии другие дворы Европы. Для такого великолепного государя нужно было гораздо больше пространства, поэтому герцогский дворец Турина был значительно расширен и соединен с площадью Кафедрального собора-галерей, проделанной в старой защитной стене города еще римского периода. Вокруг резиденции герцога были разбиты великолепные сады и построены здания для слуг. Замок Ахая был перестроен и модернизирован как резиденция для детей герцога. Он соединен с основным дворцом Большой галереей, украшенной фресками кисти художника Гульельма Кача по прозвищу Монкальво. Перед дворцом находится Большая площадь Кастелло, место для турниров и спектаклей. Все дома вокруг площади отделаны портиками. За пределами городских стен были построены другие резиденции для герцогского двора вилла Мирафиори, окруженная аллеями разных деревьев, фонтанами и ручейками, вилла Валентина на берегу реки По, вилла Людовика, построенная для младшего сына Карла Иммануила кардинала Маурицу и позже названной виллой королевы. Еще дальше от города были основаны летние резиденции семьи Савоя – замки Ракониджи, Риволи, Джавенно. Все они были построены и украшены по последней моде в стиле маньеризма. Огромные просторные помещения с богатым декором и обстановкой с элегантными линиями фасадов. Вокруг замков были разбиты сады и парки с геометрически правильными клумбами, рощами, аллеями, украшенные статуями, гротами и фонтанами с играющей водой. Карл Эммануил I привлекал ко двору все больше талантливых артистов и литераторов, которые должны были удовлетворять его амбиции. Домашним учителем своих детей герцог пригласил и иезуита Джованни Батеро. Поэты при дворе Карла Эммануила имели четкую функцию. Они должны были воспевать и идеализировать добродетели герцога и восхвалять его военные подвиги. За это им хорошо платили золотыми дукатами. Если же кто-то из них осмеливался сочинять сатирические стихи и высмеивать своего господина, такому стихотворцу грозила тюрьма. Так случилось с поэтом Мартино. При дворе Савоя был установлен определенный церемониал, похожий на тот, что был при испанском дворе Филиппа II. Это касалось приема почетных гостей и проведения праздников, особенно свадеб. Например, когда герцог выдавал замуж своих дочерей, Маргариту за герцога Мантуи и Франческо IV Гонзага и Изабеллу за герцога Ферраре, Реджо и Мадены Альфонсо III Десте, празднества длились не меньше недели. В Турин приезжали все королевские особы и принцы крови. Проводились турниры, по городу проезжали триумфальные повозки, запряженные шестерками крылатых лошадей с аллегорическими фигурами славы, победы, времени и портретами всех прославленных предков Карла Иммануила I. Приемы и банкеты устраивали в большом зале нового дворца. Гости сидели за столами из парфира, восточного алебастра, разноцветного мрамора или яшмы. Стены зала были инкрустированы самоцветами, а потолок украшен фресками на фоне из ляпис с золотыми звездами. За столом подавали множество деликатесов из жареной дичи с артишоками, цветной капустой, спаржей и другими овощами. Столы украшали фигурки из сахара, который был очень популярным. После пира устраивали балы с представлениями и могли танцевать всю ночь. Днем, кроме турниров, устраивали такие представления с животными, во время которых львы, тигры и дикие кабаны бились друг с другом. Но кроме праздной жизни при дворе, герцог много воевал с целью расширить еще больше свои владения. В этом деле у него тоже были большие амбиции и далеко идущие планы, но не все из них осуществились. Сначала Карл Эммануил I решил завоевать маркграфство Салуцо, которое по договору в като отошло Франции, Герцог в плане войны был человек безрассудный и без особых моральных принципов. Ради марграфства Салуцо сначала он был готов жениться на Кристине Лотарингской, дочери герцога Карла III Лотарингского и Клаудии Французской, внучке Екатерины Медичи. Карл Эммануил рассчитывал выпросить с ее приданным Салуцо, но вдовствующая королева Екатерина Медичи, которая растила Кристину после смерти ее матери, своей дочери Клауди предпочла выдать любимую внучку замуж за великого герцога тосканского Фердинанда I Медичи. Да и французы не собирались отказываться от Салуцо. Это был их единственный аванпост на территории Италии. Тогда Карл Иммануил посватался к дочери испанского короля Филиппа II, инфанте Каталине. Союз с Испанией мог помочь герцогу Савойскому узаконить свою власть над Женевой, которая была центром кальвинистов. От этого зависела большая часть экономики герцогства. Свадьбу сыграли в Сарагосе в 1585 году. Но король Филипп II был очень осторожным и не давал Карлу Иммануилу никаких гарантий своей поддержки. В личном плане брак оказался очень счастливым. Каталина была такой же амбициозной, как и ее муж. Она любила роскошь и великолепие двора. Герцогиня внесла некоторые изменения в стиле одежды при дворе Савойя на испанский манер. В браке у герцога Савойского с Каталиной Австрийской родилось 10 детей. Старший сын Филипп Эммануил умер в возрасте 9 лет, поэтому престол герцогства Савойя унаследовал младший Виктор Амадей. Каталина умерла в 1597 году в возрасте 30 лет во время родов. Их последний сын Тома выжил и впоследствии стал основателем боковой ветви Савоя Кориньяно. Его-то потомки и будут королями Италии. Сначала Карл Эммануил был безутешен после смерти жены, которую он искренне полюбил за 12 лет брака. Потом герцог тайно женился на своей давней любовнице Марии Маргарите де Русильон, от которой у него было еще четверо детей, но о них мало что известно. Две младшие дочери Карла Иммануила и Каталины испанской Мария Аполлония и Франческа Катерина стали монахинями. Их младший сын Иммануил Филиберт вступил в орден мальтийских рыцарей, но потом вернулся в Мадрид и поступил на службу к испанскому королю Филиппу III который назначил его гросс-адмиралом Испании. При его сыне, Филиппе IV, он становится вице-королем Сицилии до самой смерти в 1624 году. Иммануил Филиберт умер в возрасте 36 лет от чумы. Еще один младший сын Карла Иммануила от первого брака, Маурицу, стал кардиналом. О нем мы еще услышим. В политическом плане брак с дочерью Филиппа II мало чем помог планам герцога Савойского. Вместо того, чтобы поддерживать зятя, король, наоборот, пытался удержать его от необдуманных действий. Например, когда Карл Эммануил собирался атаковать Женеву и ждал финансовой помощи от тестя, тот постоянно задерживал доставку, и атака так и не состоялась. Тогда герцог решил временно оставить в покое Женеву и устремил все свои силы на захват Салуццо. При этом он пошел на хитрость. Под предлогом помощи французам в защите маркизата от атак генотов совойские войска постепенно атаковали крепости Салуцо одну за другой и таким образом захватили всю территорию. Французы даже не успели ничего понять, как остались без своего важного аванпоста. Это вызвало недовольство и раздражение короля Генриха III в Луа. Но в самой Франции были свои проблемы. «Восстание гугенотов», «Война за престол трех Генрихов», «Валуа», Гиза и «Наварского», потому что у короля не было законного наследника престола. После этого война за Салуца продолжалась еще 13 лет с переменным успехом. Она сопровождалась периодами неурожая и голода, вспышками эпидемии чумы, демографическим кризисом. После смерти Екатерины Медичи и убийства Генриха III трон Франции остается пустой. На него претендует король-гугенот Генрих Наварский, чему пытаются препятствовать католики. Карл Иммануил и тут не упускает возможности что-нибудь получить. Он немного много ни мало претендует на трон Франции, как сын Маргариты Валуа, сестры Генриха II. С этой целью Генрих Савойский оккупирует Прованс и движется дальше к Женеве. Но его силы с французами не равны. К тому же глава гугенотов маршал Лездигьер проникает со своими войсками в Савою, и Карлу Иммануилу приходится возвращаться, чтобы защитить свои владения. В конце концов, он подписывает договор с новым королем Генрихом IV в 1601 году, согласно которому ему остается Салуцо, а взамен он отдает Франции богатые земли за Альпами – Родано, Брессе, Буже, Вальмарей и Жекс. Сам Карл Иммануил пишет об этом – Гораздо лучше иметь одно надежное государство, полностью объединенное по одну сторону Альп, чем два небезопасных по обе стороны гор. Но герцог Савойский не собирается останавливаться на достигнутом. Он заключает перемирие с королем Генрихом IV и его супругой Марией Медичи. И теперь все его помыслы устремлены на захват Монферато. Когда-то это были владения Савоя. Но теперь эти земли принадлежат семье Гонзага, герцога Мантуи а его дочь Маргарита – жена Франческо Гонзага. Карл Эммануил вел долгую, но безуспешную войну за захват Мантуи, где после смерти Франческо IV не осталось наследника престола. У Франческо Гонзага и Маргариты Савойской в браке родились две дочери – Мария и Мария Маргарита, и сын Людовик. Маргарита овдовела через четыре года после свадьбы. А вскоре и сама умерла вместе с маленьким сыном Людовиком от Оспы. Их младшая дочь Марии Маргарита умерла младенцем. В живых осталась только старшая Мария, которая претендовала на престол Мантуи. Карл Эммануил решил захватить герцогство Мантую для своей внучки Марии. Но ему это не удалось. После первых атак совойских войск на города Трино, Монферато, Монскальво и других, в войну вмешалась Испания. Прошло пять лет, во время которых было много кровавых сражений. Но все оказалось напрасно. Новым герцогом Мантуи стал брат покойного Франческо IV, Фердинанд Гонзага. Свою племянницу Марию он выдал замуж за Карла Гонзага Невер, родственника по боковой линии. Тем временем эта война принесла хоть какую-то пользу. Открытое выступление против Испании преобразовало Пьемонт в единственное государство на территории Италии, которое стало независимым от крупных европейских держав. Чтобы укрепить союз с Францией, Карл Иммануил I женил своего сына и наследника престола Виктора Амадея на крестине французской, дочери Генриха IV и Марии Медичи, сестре короля Людовика XIII. После этого Карл Иммануил намеревался встать во главе освободительной войны балканских государств против Османской империи с целью стать королем Балкан. Но и эти планы провалились. Турки оказались сильнее. Тогда герцог-вор ввязывается в 30-летнюю войну, которая шла в Европе с 1618 года. Герцогство Савоя было вовлечено в войну не сразу, только с 1625 года. Тогда была образована французско-савойско-венецианская лига с целью отобрать у испанцев контроль над вольтелиной – артерией, соединяющей Падуанскую долину и немецкие государства. Войска Карла и Мануила атакуют Геную и собираются проникать дальше в Лигурию, восточный и западный Пьемонт, куда угодно, лишь бы захватить территории. Но год спустя министр Людовика XIII, кардинал Ришелье, заключает мир с испанцами, не достигнув при этом никаких выгодных соглашений. Он не советуется и не ставит об этом в известность герцога Савойского. Таким образом, вместо того, чтобы продолжить экспансию на восток, Карлу Иммануилу приходится отражать атаки испанских солдат на свои земли и защищать крепость Веруа от миланской армии. Последние военные события убедили герцога Савойского в том, что Франции нельзя доверять и что Ришелье оказался предателем. В декабре 1627 года умирает сын Фердинанда Гонзага Винченцо, последний герцог Мантуи, И этой династии. Власть в Мантуе переходит к боковой ветве гонзага союзникам Франции. Тогда Карл Эммануил I заключает союз с Испанией о разделении территорий герцогства Мантуя. Испанцы осаждают Казали, а Манферато. Реакция французов оказалась быстрой. Они оккупировали все земли герцогства Савойского. Карлу Эммануилу удается отбить Турин, но другие города сдаются один за другим. Вдобавок к этому вспыхивает эпидемия чумы, и наступает голод в результате неурожая. Герцог Савойский не собирается сдаваться и отчаянно сопротивляется вторжению французской армии. Но неожиданно для него все заканчивается довольно быстро. Карл Иммануил I умирает в городке Савильяно 26 июня 1630 года от лихорадки. Герцог-вор так и не дожил до конца 30-летней войны, и 50 лет его правления заканчиваются плачевно. Карл Иммануил I унаследовал от отца стабильное, независимое герцогство, а сыну передал государство, большая часть которого была оккупирована французами. Экономически развитое герцогство герцог вор разорил своими тратами на пышность двора и военные кампании. Его отец Эммануил Филиберт был тонким и осторожным дипломатом, а Карл Эммануил беспринципным авантюристом. Но несмотря на все эти ошибки, Карл Эммануил I создал хоть и маленькое, но независимое государство, которое оставалось на уровне других европейских держав по своей важности. Благодаря пышности его двора герцогство Савоя обрело популярность в Европе и как бы перескочило из эпохи Средневековья сразу в эпоху Барокко, минуя Возрождение. Своими военными кампаниями Карл Эммануил I не добивался объединения Италии. До этого было еще очень далеко. Герцог-вор просто старался как можно больше расширить территории своих владений. Говорят, что великий предсказатель Нострадамус побывал в Турине по приглашению Савойского двора до рождения Карла Иммануила. Там он предсказал беременной герцогине рождение мальчика и его судьбу как величайшего лидера своего времени. Кроме того, он пророчил, что Карл Эммануил умрет на дороге в Иерусалим, когда девятка окажется перед семеркой. Тогда окрыленные родители обрадовались и решили, что их сын проживет 97 лет. Но на самом деле ни в какой Иерусалим Карл Иммануил I не собирался, и дожил он до 68 лет. Слова Нострадамуса впоследствии интерпретировали так, что герцог умер на 69 году жизни, не дожив до 70 лет. Таким образом, девятка оказалась перед семеркой, а слово «Иерусалим» объясняется тем, что он скончался во дворце Краветта, расположенном на улице Иерусалим. Как видите, все слова любого предсказателя можно истолковать тем или иным образом, а верить пророкам и гадалкам и вовсе не стоит.